Глава 179. Члены Королевского Союза магов были под командованием Дун-Юси. Они сражались изо всех сил. Благодаря силе его магии земли им удавалось сопротивляться. Оглядевшись, мы не заметили фигуры императора Кеджа. Он, должно быть, спрятался. Маке был среди людей из Союза. Судя по их внешнему виду, они долго не продержатся. Учитель Джейн прошептал мне, «Джангун, ты должен собрать всю свою силу, чтобы использовать свое самое мощное заклинание, я помогу тебе после этого». После этого он положил мне руку на спину, и я почувствовал, как из нее вырвалась мощная магическая сила. Я знал, что он делает это, потому что магия света лучше подходит для убийства демонов. При поддержке первоклассного мага этого мира я почувствовал, что моя магическая сила была невероятно обильной. Два золотых дана в моем теле стали полностью прозрачными. В моей голове возникла смелая мысль. Я начал произносить. «Великие элементы света, вы обладаете неограниченными полномочиями. Тьма пред вами чрезвычайно мала». Вечный луч света, что циркулирует по небу, я умоляю тебя спуститься в этот мир и вручить мне безграничное заклинание исцеления, что может исцелить всю боль и избавить нас от страданий. Запретная магия света, вечное восстановление. Стоило мне закончить, как учитель Джейн почувствовал, что вся его магическая сила была опустошена мною. Он был в ужасе от этого. поэтому отлетел назад. С уголка его рта текла кровь. Он слегка наклонился и удивленно прокричал. «Джангун, что ты делаешь? Это... это запрещенное заклинание!» Было чувство, что мое тело разорвали на кусочки. Элементы света, окружающие меня, отчаянно собирались рядом со мной. Два золотых дана взлетели вверх, после чего переместились мне за спину. и сформировали огромную гексограмму. Мои руки невольно поднялись вверх. Посох в моей руке излучал особые лучи света. Из прозрачного камня моего посоха появились и окружили меня множество неизвестных мне символов. В этот момент захватчики из демонической расы уже поняли, что что-то идет не так. Хотя они и не знали, какое заклинание я использовал, его давление Испугала каждого из них. Кто-то из их числа крикнул. «Это плохо! Быстрее остановите его!» Сразу семь или восемь демонов атаковали меня. Однако, когда заклинания столкнулись со странными символами, они рассеялись. Маке закричал. «Босс, ты пришел и быстро уничтожаешь их!» Мои глаза, казалось, стали полностью золотыми, как если бы я использовал священный меч. Гексограмма за моей спиной становилась все ярче. Также там появилось слабое видение. Учитель Джейн был поражен, увидев в нем шесть крыльев, сформированных светом. Я чувствовал, что все мое тело раздулось до такой степени, что я скоро взорвусь. Я отчаянно зарычал и поднял голову. Вся сила, собранная в посохе Шукрата, вылетела в небо чистым золотым лучом. После этого, как луч иссяк, мое тело ослабло, и я немедленно рухнул на землю. Когда все подумали, что ничего не произойдет, появилась аномалия. Изначально темные небеса внезапно загорелись. Воздух заблагоухал, и сразу после этого пошел золотой дождь. Учитель Джейн крикнул, «Это плохо!» Дождь из света попадал не только на врагов, но и на людей на моей стороне. Он шел во всем дворце. Один из одетых в черное закричал, «Все, быстро используйте свои лучшие защитные заклинания! Это запрещенное заклинание магии света!» С этими словами он достал из своего пространственного кармана черный посох и поднял его над своей головой. Черный посох излучал лучи света, такого же черного цвета, как чернила. Этот цвет окружил его и еще одного человека в черном. Дождь и света продолжал идти. Учитель Джейн был поражен, когда обнаружил, что он не имеет никакой наступательной силы. Вместо этого он залечивает его травмы. Ему понадобилось немного времени, чтобы восстановить свою магическую силу. Не только он, все люди из Королевского Союза Магов также ощутили этот эффект. У членов демонической расы была совершенно иная ситуация. Когда капли дождя соприкоснулись их защитными заклинаниями, раздался звук. Они были не способны заблокировать его действия. Два члена демонической расы были подожжены им и полностью сгорели. Дворец мгновенно заполнился огнями. Я все еще был в сознании, просто я был слишком слаб. из-за использования большого количества энергии. Пока я пребывал в трансе, я неожиданно смог использовать запрещенное заклинание. У меня получилось. Мне действительно удалось использовать его. На самом деле, основными причинами, по которым я смог использовать запрещенное заклинание, были связаны с моей удачей. Во-первых, моя магическая сила была на уровне магистра. Во-вторых, я получил поддержку первоклассного магистра континента. Помимо этого, мой посох был не простой игрушкой, а оружие бога. Без его помощи заклинание вторило бы мне отдачей. Самой важной причиной была сила священного меча. Магическое заклинание, которое я использовал, было из магии света – поскольку священный меч долгое время использовался боевым ангелом сияющего бога, он имел атрибутику света все эти факторы сложившиеся воедино помогли мне использовать это заклинание маке подбежал и помогал мне он закричал босс ты невероятно крут ты использовал только одно заклинание чтобы разобраться с врагами и если бы ты пришел чуть позже Мы бы не смогли продержаться. Дун Юси также подошел и потрепал обессиленного меня. Ты действительно герой, который, к тому же, еще так молод. Если я не ошибаюсь, заклинание, которое ты только что использовал, должно быть запрещенным. Я слегка кивнул и слабо ответил. Я смог его использовать только благодаря магической силе, которую дал мне учитель Джейн. «Тут с императором», — Маке ответил. «Отец немного пострадал. В настоящее время он находится позади нашей группы. Я боюсь, если бы они смогли прорваться...» Дун Юси подтвердил. «Планы врагов были очень скрупулезны. Сначала они устроили поджоги по всей территории, отвлекая тем самым внимание стражников. После этого...» Сосредоточив свои силы, они использовали несколько заклинаний с уроном по площади, и в результате чего моя группа понесла большие потери. Поскольку королевство в течение нескольких сотен лет пребывало в мире, охрана дворца была уменьшена. Если бы вы не успели, я боюсь, что их план бы был успешен. Внутрь забегали сотни людей. Они были студентами пятого курса академии, которыми руководил сева Он побежал к Ду Юси и спросил: "Учитель, что произошло? Почему наши раны так быстро зажили, а противники загорелись?" Дун Юси улыбнулся и сказал: "По поводу этого тебе лучше спросить у своего хорошего брата". С этими словами он указал на меня.